Глава пятнадцатая К моему великому счастью, приземление в капсулах избежать удалось. Вега нас пропустила. Я это поняла еще даже до того, как сообщил Платон, потому что Карающего не мотала из стороны в сторону, не била метеоритами и не пыталась расплющить перегрузками. Мы сели мягко и без всякой встряски, Прятаться в защитный настенный кокон было обязательно, А вот от похода по неизведанной веге уклониться не получилось. Спасибо хоть не длительного. На озеро садиться вега не позволила. Указала этот лук, пояснил Платон, когда карающий нас выпустил наружу. До горы недалеко, но придется идти дорогой, которую предложила планета. Гору-то мы и сами видели. Она действительно возвышалась впереди за лесом, но помимо нее мы еще отчетливо видели за лугом поле привратников. Ванесса от страха даже забыла, что на меня обиделась и ухватилась за руку. «Не бойся, Ван, душа у тебя светлая, чего бояться?» — подбодрила я подругу. «А чтобы в голову не лезли дурные мысли, просто иди и повторяй про себя слова всех песен, которые знаешь, или стихов». Я понимала ее страх, сама немного нервничала, Хоть и знала, что ничего плохого против планеты не замышляю. Просто это как некая психологическая установка, когда говорят «только не думай про белую обезьяну», ты, как по команде, начинаешь именно о ней думать. Вот и сейчас я планировала следовать своему же совету, чтобы не опростоволоситься и не начать размышлять, вкусное ли мясо у жирненьких птичек, которые летают над полем. Ну что, готовы? Костюмы удобные? «Температура? Не жмёт?» Закончив выдавать инструкции карающему, обратился к нам Сван Платон. «Ист, то ясное дело, всегда готов, как пионер. Костюмы у нас были более чем удобные. Я даже не предполагала, что бывают такие. Система полного жизнеобеспечения даже разминала мышцы во время ходьбы так, чтобы ноги не уставали. «Отлично всё! Готовы!» отрапортовала я за себя и Ванессу. Подруга всё никак не могла прийти в себя. Была какая-то пришибленная и озиралась по сторонам. Может быть, у неё так проявлялось волнение от встречи с сестрой? Тогда вперёд, вон к тому толстому дереву, которое растёт за привратниками. Сцепку делать не будем, держим ориентир на него. Мы подхватили рюкзаки, мужчины огромные, а нам с Ван достались небольшие и лёгкие – и отправились через луг к полю. Вегга оказалась очень живописной планетой с невероятно чистым и вкусным воздухом. От него немного кружилась голова и хотелось улыбаться, а щебет неведомых птиц и другие звуки природы напоминали о доме. «Здорово тут! Да, Ван!» — повернулась я к подруге, желая разделить восторг, но наткнулась на поджатые губы и сдвинутые брови. «Эй, ты чего?» «Идти не слишком долго, расслабься, справимся. Сейчас пройдём через привратников, потом через лес, а там и до горы рукой подать. Увидишься с сестрой», — попыталась я её подбодрить как можно более беззаботно, но наткнулась на агрессию. «Не подходи ко мне», — одними губами произнесла Ванесса, а потом вырвала руку, отшатнулась и запела песню ключа. Я так растерялась, что как-то сама опять перешла на то самое зрение и тут же обнаружила рядом с Ван две светящиеся фигуры и энергию, которая била из француженки вместе с каждым звуком опять видела. Платон и Истбит, которые шли чуть в стороне и впереди, обратив внимание на заминку, тоже остановились, а потом сорвались с места как по команде. Ванесса, увидев это, принялась отступать, а потом издала совершенно незнакомый мне звук я его точно раньше в песне не слышала и не видела два светящихся наблюдателя как бы втянулись через рот в ваннесу и моя подруга перестала быть собой а, -а, -а, -а, -а, -а! заверещала я сирениум выкрикнул непонятное слово эманианин полина ложись прорычал платон не своим голосом и изменившись прямо на моих глазах прыгнул с места на ван Вернее, не на ван а на нечто со светящимися глазами и распростертыми к небу руками, из которых били синие лучи. Но было уже поздно. веги разверзлись, и что-то, вылетев из моей подруги, скрылось в воронке. Тело Ванессы рухнуло на траву. Наступила гробовая тишина. Даже птички петь перестали. «Грядет Армагеддон! Она сообщница!» проречал Командорус и кинулся ко мне. Я инстинктивно отшатнулась, но меня бы это не спасло. Спас Платон, который вырос прямо передо мной, словно каменная стена, и откинул Эмонианя на метров на пять. «Остынь, Командорус!» пророкотал изменённый голос главы миротворцев. «Полина, моя подчинённая, не смей к ней приближаться и бездоказательно обвинять!» У Платона изменился не только голос, он весь стал другим, больше, мощнее. А энергия по свободным от комбинезона участкам тела шпарила, как по оголённым проводам. Неудивительно, что имонианин предпочёл прислушаться к словам даурянца и оставил попытки до меня добраться. Правда, спорить продолжил. «Приди в себя, Дар, всё сходится!» Они заманили нас на вегу, чтобы Сирениум смог открыть врата в измерение Веготворагов. Я уверен, что это они убили ти си а бедняжки сестры Вивьен не существует в природе. Я слышала слова, понимала общий смысл, но никак не могла осознать, что за Сирениум, что с Ванессой и почему Ист винит меня в убийстве Ти. Правда, встревать в разговор этих двоих инопланетян я не решилась бы ни за что на свете. Только навострила уши и посмотрела на распростертое тело Ван. Вроде бы она дышала. Но выходить из-за спины Платона, чтобы это проверить, было страшно. «Я как раз в себе», — тем временем возразил дар Исту. «Сирениум использовал Полину с самого начала». Теперь я уверен, что стал жертвой ограбления не потому, что Акус ошибся с выбором, а потому, что так спланировал Сирениум. Но сейчас нам надо не крайних искать, а думать, что делать. Сирениум открыл врата, возможно, вторжение. Боже, они говорили страшные слова, а от того, что я была не в теме, становилось еще страшнее. Ты прав, Дартаамн. Что будем делать? признал главенство Платона Ист, я решилась выглянуть из своего укрытия. Эманианин стоял напротив, и поза его угрожающая не выглядела. Только тогда я осмелилась шагнуть к Ванессе и присесть перед ней. Положила пальцы на шею подруги и почувствовала, как тихонечко бьётся пульс. «Отойди от неё, Полина!» — скомандовал Платон. «Она жива!» — возразила я, но от тела Ванессы всё же отшатнулась. Сопротивляться приказам Дара было физически сложно. «Может, всё же надо ей помочь?» «Сирениум опасен! О чём ты думаешь?» — Рекнул на меня Ист. «Так нет же его, улетел!» — выпалила я в своё оправдание. «И его нет, и двоих других тоже в воронку засосало!» Мужчины уставились на меня полными изумления глазами, и только тогда до меня дошло, что они могли этого не видеть, а я вот себя рассекретила. Но это было уже неважно. Если моя способность может принести пользу, не время её таить». «Так, возвращаемся на карающий, там всё расскажешь», — сказал Платон, подхватил в ван как пушинку и двинулся к звездолёту. Я поспешила за ними, пытаясь обогнать. Эманианина я откровенно побаивалась. Корабль нас ждал и без лишних разговоров встретил с активизированной медицинской капсулой прямо у порога. Туда Платон и положил француженку, которая так в себя и не пришла. Капсула полетела в лечебный отсек, а мы отправились за Даурянцем. Он жестом показал следовать за ним. В столовой глава миротворцев скинул боевую трансформацию и заговорил привычным голосом. «Что ты видела, Полина?» — спросил он, пригвоздив меня к стулу тяжёлым взглядом. Пришлось рассказать всё с самого начала. Как стала видеть энергию, что вижу каналы Платона и светящиеся сущности, что песню не просто слышала, но и видела, и что в этот раз Ван добавила к ней новую ноту, тоже не забыла упомянуть. Рассказала и то, что видела, как двое наблюдателей влетели в подругу, а вылетели уже втроём. А закончила я свой рассказ вертящимся на языке вопросом. «Кто такие эти сирениумы?» «И почему вы раньше не поняли, что оно прячется в Ванессе? Ведь песню она вам наверняка пела». Эммонианин задумчиво потер татуировку на виске, а даурянец — бровь. Мужчины размышляли. «Сирениумы — практически мифические существа, у которых голос, оружие и набор инструментов. Мы слышали обычную песню, — пояснил Платон удивились еще что акус таким образом запер хранилище но допустили что он воспользовался голосовым замком они так и называются сирена их производят как раз на либере но мало кто выбирает такой экзотический способ защиты имущества в первую очередь из за неудобства сирениум воздействовал на нас дабы усыпить бдительность подытожил бит перебив главу миротворцев. «Но меня интересует сейчас другое. Почему на тебя не действует голос, Сирениума?» Я выпрямилась на стуле и нервно пожала плечами. «Откуда же мне это знать? Может, потому что я вижу его энергию?» «Вы сейчас вообще не о том!» прекратил Дарн, надвигающийся на меня наезд. «Если закончить копаться в прошлом и подумать о будущем...» можно прийти к выводу, что надо срочно что-то делать. Если Сирениум нашел большие врата и их открыл, то, возможно, либо вторжение, либо нападение на вегатворагов, либо еще какой-нибудь катаклизм. Я понятия не имею, с какой миссией они здесь находились и с чем отправились через врата. Какие будут мысли на эту тему? Я вся сжалась в комок, потому что испытала не просто страх, а настоящий ужас — А вот дельная мысли ни одной не мелькнуло. Сложно думать, как спастись, когда имеешь дело с неведомой хренью. «Надо связаться с руководством», — выдал идею Эммонианин. «А мне с матерью Ира, а ещё не мешало бы предупредить Ба», — озвучил Платон. «Но для этого надо вернуться в космос, отсюда не выйдет». «Но надо же забрать сестру Ванессы, вдруг Вега нас не пустит второй раз», — влезла я. «Просто мои мысли стремились распутать клубок с подселением в тело подруги неведомого существа. Когда оно проникло? Кто рассказывал мне про Вивьен? Если еще Ванесса, то она будет переживать из-за сестры. Я очень надеялась, что француженка придет в себя и станет такой, как прежде». «Да хоть бы выпустила», — пробормотал Платон. «Но улетать нельзя. Надо эвакуировать студентов, ты права». «Я могу запустить модуль и связаться с Фениксом», — напомнила себе карающий. «Да, давай так и сделаем. Отправляй модуль, и пусть Ра сообщит властям коалиции и Даре-Виаре о произошедшем. А мы отправимся к горе ящеров. Как пострадавшая, кстати». «Энергетическое истощение, но жить будет. Ей уже лучше. Можно попробовать привести в сознание». «Да, да, я хочу увидеть Ванессу». Подскочила я на ноги. Хочу понять, когда она перестала быть собой. Нет. И я по-прежнему против. Тяжело бросил Ист. Поведение переселенки Поли Астра подозрительно. Она способна выставлять мощные щиты и видит энергию. Где гарантия, что она сама не сирениум? Поверьте мне на слово, Ист. Я гарантирую, что Полина обычный человек и сейчас находится в ещё большей растерянности, чем мы с вами», терпящим возражения тоном, сказал Платон, и даже я удивилась его уверенности в моей непорочности. «Пойдём, Полина, посмотрим, что с твоей подругой». Я посмотрела на имонянина хмуро, встала и пошла за Платоном в лекарский отсек. «Правда, исто мои взгляды вообще не колыхали. Он пошёл с нами». Ванесса открыла глаза, как только я подошла к капсуле. Правда, смысленным ее взгляд назвать было сложно. Глаза француженки подернулись мутной дымкой, сквозь которую лучилось недоумение и страх. «Ван, все хорошо. Ты в безопасности. Как себя чувствуешь?» — спросила я мягко. «Где мы? Кто эти мужчины, Поли? Что со мной?» — прошептала Ванесса. И сразу стало понятно, что на Фениксе в этом теле сознания Ван уже не было. Но радовало то, что меня француженка узнала. Значит, я не все прошедшие годы общалась неведомо с кем. «Ванесса! Скажите, что вы помните последнее из своей жизни?» Перешел к делу Платон. Ван отвела взгляд в сторону, задумалась, а потом медленно заговорила. Я одевала поле в костюм девы-воительницы. Начался спектакль, и я пошла в гримерную подремать. А что произошло? Ага, ясно. Значит, этот сирениум действительно все спланировал и прекрасно знал, как будут развиваться события. «У вас есть сестра?» — вставил вопрос Ист. «Она учится на Минерве Би?» «Да» что свив шепот прерывал тяжелое дыхание подруга начала паниковать хорошо все не переживай ты скоро ее увидишь поспешила я ее успокоить вы знаете где сокровищница покойного акуса боржа можете ее открыть покойного что с акусом где мы какая сокровищница Ван так возбудилась от слов Иста, что нашла силы привстать на локтях и перейти с шепота на сипение. «Так, Кар, усыпляй!» — распорядился Платон. «Командорус, все потом. Думаю, вы и сами видите, что тело девушки использовали вслепую. Идем за ее сестрой и остальными студентами, а разбираться будем по возвращении». ДНК-симбионт понимал приказы хозяина с полуслова, и уже через миг Ван мирно спала. Мужчины двинулись на выход, а я за ними бегом. Почему-то показалось, что они хотят оставить меня на корабле. «Я с вами, можно?» — выпалила, хватая Платона за руку. «Мне страшно, тут одной, и на ходу лучше думается». «Почему это одной?» — возмутился звездолёт. «Можно, Полина, вместе будем по дороге думать», — обрадовал меня Платон. Мне стало чуточку легче. Уже через десять минут мы предприняли новую попытку отправиться в поход по Веге. В этот раз, без всяких инструкций, решительно отправились к привратникам, держа большое дерево за ориентир. Вошли в гигантские колосья параллельным курсом. Я видела, как двигаются справа и слева мужчины, но едва сделала пару шагов, как со мной заговорил неведомый и явно нечеловеческий голос. «Иди, иди и думай, «Как мне помочь?» «Ты знаешь песню открытия и закрытие врат, но спеть не можешь. Придумай, кто сможет спеть закрытие с этой стороны, и тогда те, кто не должен попасть в это измерение, останутся в своем». «Кто тут?» «Со мной говорит Вега» не нашла ничего лучшего я, чем спросить у странного голоса. «Можешь называть меня как хочешь. Вега, мироздание, провидение. Любое слово подойдет. Закрой врата, и я тебя щедро награжу. Я могу все. Но как? Я не знаю песню закрытия. Я только для открытия слышала и записала. «Девочка, как работает ключ? В одну сторону он закрывает, а в другую открывает». «То есть надо спеть песню наоборот?» — спросила я, но мне уже никто не ответил. Зато я буквально вывалилась из привратников около огромного дерева, Я даже не видела конца поля, но внезапно оказалась в нужном месте, будто морок спал. К счастью, Дар и Ист тоже друг за другом вышли из жутких колосьев, и запаниковать я не успела. «Вы что-нибудь слышали? Вега с вами говорила?» — сразу же кинулась я к ним с вопросом. Просто очень сильно хотелось разобраться, что это только что было. Галлюцинации или живая планета на самом деле дала мне подсказку? «Я видел падающие с неба огненные шары», — признался им нянин. «Даже не сразу понял, что они не настоящие». «А я ничего не видел и не слышал, только силой напитался. Видимо, Вега готовила меня к бою. Что она тебе сказала, Полина?» «Так, ясно. Значит, это правда, а не галлюцинация. Сказала, чтобы я приготовилась закрыть врата». Сказала, что отсюда ключ может как открыть, так и закрыть их, что песня работает в две стороны. Вот только она не сказала, как ее спеть, лихорадочно выдавала ей все новости. Допустим, я записала ноты и движения, но я никогда не воспроизведу те звуки, которые издавала то создание. Может, костюмерша споет? Не зря ее речевой аппарат прокачивали. Я очень глубоко в этом сомневаюсь, покачала головой. «Даже если она и вспомнит песню, то спеть ее, наоборот, не сможет. Да она просто не успеет ее выучить. Вы же слышали, какая она сложная?» «Так, ладно. Надо скорее забирать студентов с горы и возвращаться к карающему. Возможно, он справится с воспроизведением в обратном порядке». «Мы вошли в лес. Платон первый, я за ним, а Ист бит замыкающий». Никаких тропинок тут не было, деревья напоминали хвойные, и вместо травы землю усеивали коричневые иголки. Идти было просто. Этот сирениум еще одну ноту в конце добавил. Прошлый раз я песню слышала без нее. Ну, так у них для каждого случая своя песня, — пояснил Платон. Уверен теперь, что это создание убило и Акуса, и тени вали при помощи песни а вот на тебе она не сработала. Или же сирениум тебя пожалел по непонятной причине. А что вы вообще о них знаете? Может, есть хорошие сирениумы, и надо просто позвать одного сюда? Предположение, что меня пожалели, внушало крохотную надежду. Пусть он споет нужную песню. Мужчины синхронно хмыкнули. Да никто из ныне живущих их никогда не видел, Полина» спасибо платону что не ленился пояснять про них стало известно когда моя бабушка получила возможность расшифровывать книги вегов в них о сирениумах и вычитали эта информация не для широкой общественности но ее преподают в военных академиях веготвораги описывали сирениумов как своих соперников а не созданий если вот споросевы – это ошибка вегов то сирениумы самостоятельные творения неведомых сил, которые живут в своем измерении и постоянно пытаются проникнуть в наше или веготворагов для захвата жизненного пространства и поиска вкусной энергии. Они питаются энергией, как, впрочем, и все мы, но мы получаем энергию с пищей, а сирениумы вытягивают из всего живого, как вампиры. Понятно. «Я вообще не представляю, чем могу помочь», – задумчиво протянула, отметая теорию о добрых вторженцах. «И что вообще делать, если они вот прямо сейчас с неба хлынут, как огненные шары в видении Истабита? «Будем надеяться, что им потребуется время для подготовки вторжения. Не сидят же они веками у врат в ожидании открытия» я очень хотела на это рассчитывать, хотя жутковатые ощущения не проходили, и я нет-нет, да и поглядывала на небо в ожидании какого-нибудь ужаса. А оно, небо местное, нахмурилось сизыми тучами и готовилось разразиться ливнем. Хорошо, что комбинезон защищает от дождя, можно будет активировать шлем и не промокнуть. Мы шли через лес часа два, но дождь так и не начался. Время пролетело незаметно, потому что Ист и Дар обсуждали такие интересные вещи, что я боялась хоть слово пропустить. Платон рассказывал о прошлых посещениях планеты, каких созданий тот встречал и какие редкие природные явления наблюдал. Рассказал про разрушенный храм Вегатварагов, про горную породу, которая светится в темноте, и что веги общались с ним уже дважды. Командорос задавал вопросы о том, каким образом можно защищаться от нападения диких животных, можно ли призвать вегов, или они только сами являются, и пробовал ли Платон нарастить энергию при помощи медитации в местах силы. Я в разговор не лезла, просто слушала, не забывая коситься на небо. Лес закончился как-то резко, и мы оказались на высоком берегу реки. Чтобы добраться до противоположного – Придётся спуститься, переплыть течение и подняться по отвесному склону. Я думала, мы достанем снаряжение, объем крюки и спустимся при помощи верёвок к воде. Но мужчины даже не подумали снимать рюкзаки. «Допрыгнешь?» — спросил глава миротворцев Командоруса. «Да», — не задумываясь, ответил тот. «Не успела я сообщить, что я-то точно не допрыгну». Как Платон подхватил меня на руки и взлетел — мощно оттолкнувшись от земли ногами. В ушах зашумел ветер, я зажмурилась от неожиданности. Полет длился недолго, но успел напомнить, что этот потрясающий мужчина, которого я слушаю, раскрыв рот, и на которого смотрю, не в силах отвести глаз, не человек, а мне лучше закатать губу. Потому что где я, а где он? Мне не мешало бы спасти Вселенную или стать звездой, прежде чем мечтать о Даре. Там не хазаши.